Глава 21. Я темный. После встречи с дознавателями я сплю как убитый и покидаю постель лишь ближе к вечеру. Проглотив обильный завтрак, совмещенный с обедом и ужином, выпиваю не меньше литра кофе и возвращаюсь в свой кабинет. Падаю в кресло перед монитором, и тревожные мысли набрасываются на меня, подобно рою пчел. Собственная популярность среди сильных мира сего начинает пугать, В тоннеле по мою душу явился уже третий, на этот раз темный. Детские мечты сбываются с избытком. У меня есть реальный шанс стать не просто агентом, а тройным агентом, одновременно работающим на темных, приют и тайную канцелярию с родом Шуваловых заодно. Блестящая перспектива для бессмертного героя бульварного романа или шпионского сериала. Но я не являюсь ни тем, ни другим. С тоской смотрю на черный экран, всячески оттягивая неизбежное – погружение в тайну фамильного древа. Я отчетливо помню каждую морщинку на благородных лицах представителей трех последних поколений Шуваловых и краткое описание их биографий, но это не приближает меня к пониманию того, кто из них является моим отцом. Включаю компьютер и уже в который раз всматриваюсь в фотографии фиолетово-глазых мужчин и юношей, пытаясь вычислить своего безответственного папашу. Игорь Всеволодович Шувалов, глава великого рода, единственный оставшийся в живых. Но претендовать на отцовство, скорее всего, не может в силу весьма преклонного возраста. Отчество Игоревич, как и фамилия, данные мне в Выборгском сиротском доме, меня не обманывают. Вероятно, я получил их еще в младенчестве, из-за фиолетовых радужек. Старший брат главы рода, Ярослав Всеволодович, исчез сотню лет назад, сразу после инициации поэтому кандидатура отпадает сама собой. Видимо, он был темным, и его уничтожили от греха подальше, как это водится у высших ареста. Детей он не оставил, по крайней мере, тех, о которых было известно роду. Старший сын, Константин Игоревич, балагур, дуэлянт и повеса, был убит в 27 лет на очередной дуэли за 10 лет до моего рождения. Средний, Николай Игоревич, Погиб во время битвы с османами за Тавриду еще через пару лет. А история младшего, Игоря Игоревича, оборвалась в 1890 в год моего рождения. Я похож на них, но моим отцом может быть лишь один, младший. Вероятность этого мала, но все может быть. Стать отцом в 18 лет вполне возможно. Технически я мог защищать ребенка лет в 14, если не в 13. Горько усмехаюсь, расслабляюсь в мягком кресле, Запрокидываю голову на подголовник и, оттолкнувшись ногой от стола, начинаю медленное вращение. Кружащийся потолок дарит отрешенность и дает возможность хотя бы на время спрятаться от проблем. Подобие медитации прерывает звук распахнувшихся дверей. В проеме стоит Ольга Юрьевна Трубецкая собственной персоной. Останавливаю кресло, встречаюсь с ее скучающим взглядом и вздыхаю. Мне предстоит очередное оттачивание навыков в словесных пикировках, принятых в среде ариста, без перехода к предложенному Шуваловым изучению тонкостей светского разврата. Еще пара недель одиночества, и я соглашусь на любой разврат, даже на самой грубый, и с первой попавшейся девушкой. Молоденькая горничная вполне сгодится. «Контракт обязывает», – Трубецкая пожимает плечами и заходит, не дожидаясь приглашения. И тебе здравствовать, хмуро отвечаю я и закрываю дверь на ключ. У тебя на меня планы? Ольга оборачивается и, вопросительно выгнув бровь, указывает взглядом на щелкнувший замок. В последние дни мои апартаменты превратились в проходной двор. Приходится исправлять ситуацию. Девушка внимательно на меня смотрит и недовольно покачивает головой. Ее темно-синий шелковый кринолин колышется в такт движением шеи и я любуюсь осиной талией, которую могу обхватить ладонями. «Что же ты, мой друг, не весил? спрашивает княжна, томно улыбаясь. «Что же голову повесил?» Она подходит ближе ко мне, обнимает за плечи и заглядывает в глаза. Объятия явно дружеские, но это идеальный момент для поцелуя. Идеальный, если бы не льдистая синь в глубине ее радужек. В голосе Ольги нет искреннего участия, лишь дежурный интерес». Вспоминаю, как смотрела на меня Мина, рывком высвобождаюсь из объятий Ольги и подхожу к окну. В торе светящимся куполам храма разделенного кристаллы великих родов отбрасывают с крыш родовых высоток яркие цветовые сполохи и расцвечивают вечернее сереющее небо радужными разводами. Чувствую себя крысой, которая бесцельно бежит по смертельно опасному лабиринту в полной темноте. «Оставь меня, подруга, я в печали!» Ольга вопросительно вскидывает брови, а затем медленно подходит к креслу и садится в него, расправляя складки на пышной шелковой юбке. Ты хочешь быть супергероем плохого романа. Избранным. На пути которого мужчины будут преклонять головы и бросать на землю оружие, а женщины прыгать в постель по первому щелчку пальцев. Неплохая перспектива, отвечаю я с усмешкой. А девушке мне бы и одной хватило. Шувалов. «Ты что, подкатываешь ко мне свои яйца, обернутые в романтический флер?» В стекле отражается лицо Трубецкой, на нем застыло искреннее удивление. «С чего ты взяла, что я говорю о тебе?» Оборачиваюсь и с недоумением смотрю на девушку, включив актерские способности на полную. «Слава разделенному!» – с облегчением восклицает Ольга. «Одной проблемы меньше. Тьма меня забери». «Наши отношения похожи на романтический сериал про подростков от Масфильма, в котором встретились юные идиот с идиоткой и не могут переспать в течение 50 серий». «Почему ты ушла из рода синих и подписала контракт с Шуваловым?» – спрашиваю я, меняя тему разговора. «Ради твоих красивых глаз, конечно», – отвечает Ольга с ядовитым сарказмом, подходит к окну и становится рядом со мной. «А ты предполагала, что твоим питомцем окажусь именно я?» подыгрываю одновременно пытаясь выудить касающуюся меня информацию и встречаю ее подозрительный взгляд в отражении. «Я ничего о тебе не знала до нашей первой встречи в приемной великого князя», отвечает Ольга. «Меня изгнали из собственного рода». Удивление захлестывает меня, словно морская волна, и я в недоумении поворачиваюсь к Трубецкой. В синих, как майское питерское небо, глазах застыла боль. Девушка покусывает нижнюю губу едва сдерживается, чтобы не расплакаться. Я протягиваю ладонь к ее щеке, но Ольга резко отшатывается назад. «Давай обойдемся без щенячьих нежностей, ладно?» раздраженно заявляет она. «С кем-нибудь другим я бы напилась, сидя у этого окна и любуясь ночной Москвой с высоты птичьего полета, но не с тобой». А вот это звучит обидно. Мне хочется еще раз внимательно рассмотреть себя в зеркале и убедиться, что я не превратился в жирного уродливого старика. «Давай, упомяни еще раз про контракт и подчеркни, что общаешься со мной исключительно из-за возложенных на тебя обязанностей. Я начинаю закипать. Ты делаешь это специально, чтобы разбудить во мне чувство вины, и я, не дай разделенный, не воспользовался тобой в грубой и извращенной форме? А не боишься, что я дам отпор?» Трубецкая поворачивается ко мне, и я отшатываюсь от ее тяжелого взгляда, вспыхнувшего глубокой синью. «Не боюсь, потому что так с тобой не поступлю». «Шувалов!» – Ольга почти кричит. «Пойми, наконец, мы не ровня. Ты плоть от плоти рода, а я вас сал фиолетовых и обязана удовлетворять твоей прихоти». «Так удовлетворяй!» На моих устах появляется усмешка испорченного херувима. Ольга отворачивается и прижимается лбом к холодному стеклу панорамного окна. «Почему тебя изгнали из рода синих?» – спрашиваю я после длинной паузы. «Я не хочу об этом говорить». Тогда считай мое любопытство сумасбродной прихотью, которую ты обязана исполнить. Задай свой вопрос великому князю, и он обязательно расскажет тебе обо всем, если посчитает нужным. Лицо девушки кривится от клокочущего внутри гнева. Она поворачивается ко мне и снова обжигает ярким огнем, вспыхнувшим в синих радужках. «Зачем пришла?» – спрашиваю я подчеркнуто спокойно. Сегодняшний урок великосветских манер явно идет коту под хвост. «Хотела проведать перед сном и убедиться, что ты грызешь гранит наук, а не порно смотришь», – язвительно отвечает Ольга. «Обязательно позову тебя, если надумаю развлечься. Вдвоем будет интереснее». Улыбаюсь, картинно заламывая бровь и отбрасываю с лба непослушную челку. «Придется сделать хотя бы это, чтобы мы не поубивали друг друга из-за банального недотраха». Трубецкая отводит взгляд и закусывает нижнюю губу. «Я по уши в учебе. Убедилась?» Я киваю на монитор, где все еще светится фамильное древо рода Шуваловых. «Прости меня, Саша!» – неожиданно мягко заявляет Трубецкая и подходит ближе. В ее глазах стоят слезы. «Я просто сорвалась, а ты совершенно ни при чем». Мгновенная перемена настроения меня обескураживает. «Месячный у нее, что ли?» Обнимаю девушку и прижимаю к себе. Ее тело мелко дрожит, а сердечко бьется, словно в груди испуганные птички. «Знаешь пятое правило кодекса агента из игры Супер Ареста?» – спрашивает она, обжигая мою шею теплым дыханием. «Никогда не влюбляйся!» Произносим мы одновременно, и через мгновение хрупкую иллюзию единения разрушает настойчивый стук в дверь. Нехотя плетусь открывать, и распахнув тяжелую дубовую створку, скрежещу зубами от досады. На пороге стоит седовласый хранитель рода. Я и забыл, что у нас назначена встреча. Что ж, попытаюсь выудить у него хотя бы какую-то информацию. «Добрый вечер, Александр Игоревич!» – приветствует меня старик, и я отвечаю ему тем же. «Добрый вечер, Ольга Юрьевна!» Отклонившись, Ольга покидает нас стремительной походкой. И я с сожалением провожаю взглядом ее грациозную фигурку. Как же не вовремя явился этот старик! С трудом переключаюсь на хранителя – И приглашаю его в гостиную. Мы усаживаемся за стол, и Никифор Григорьевич выкладывает принесенные подмышкой фолианты в старинных кожаных переплетах с изрядно потертым золотым теснением. Как прошла встреча с дознавателями? спрашивает хранитель, и его голос подрагивает от нетерпения. Они порылись в моей памяти и сообщили, что я обладаю зачатками дара. На этом все. Уведомили, что дар довольно мощный, и тьма надо мной не властна. «Больше ничего не сказали?» «Ни слова. Я отрицательно качаю головой. Как они получают способность ковыряться в чужих мозгах?» Никифор Григорьевич внимательно на меня смотрит, прищурив веки, и молчит. «Есть два варианта ответа. Поверхностный и глубинный», – нехотя начинает говорить он. «Первый совершенно безопасен как для меня, так и для вас. А второй?» Старик замолкает и отворачивается к окну. Яркий дневной свет оживляет его выцветшие серые радужки и подчеркивает густую сетку морщин на веках. В глазах хранителя читаются сомнения и недоверие. На мгновение у меня возникает ощущение, что он сознательно медлит, словно оттягивая прыжок в бездонную пропасть. Правда может привести вас прямиком в царские застенки, а меня на плаху. Старик вздыхает и устремляет на меня внимательный взгляд. Вы точно хотите ее узнать? Без всякого сомнения. Я киваю и поворачиваю внешнюю часть кольца на безымянном пальце левой руки. Теперь нас никто не услышит. Подаренный шуваловым амулет на мгновение вспыхивает ярким фиолетовым светом, а затем интенсивность свечения падает, и кольцо становится похожим на экстравагантное украшение молодого щеголя. Мы погружаемся в тишину, вязкую и обволакивающую, словно сладкий кисель. «Вы не заметили ничего странного во взглядах дознавателей?» Медленно задает вопрос старый хранитель и нервно облизывает тонкие губы. Он смотрит на меня недоверчиво и настороженно, и я замечаю страх в глубине прищуренных старческих глаз. Вспоминаю радужки дознавателей, наливающиеся чернотой, и медлю с ответом. Шестое чувство сигнализирует, что об этом лучше не рассказывать даже Шувалову, не говоря уже о хранителе рода. «Нет», если не считать расширенных зрачков. Я отрицательно качаю головой и замолкаю в ожидании продолжения разговора. «Дознаватели темные», – тихо произносит Никифор Григорьевич и откидывается на спинку кресла. «Темные на службе у цветных». «Сказать, что я ошарашен, значит не сказать ничего. Мое представление о мире, в котором я живу, дает очередную трещину и продолжает стремительно разрушаться». В приюте мне с детства внушали, что темные – враги рода человеческого воплоти, сирич дьявола в отродье, как именуют их патриарх. Каждый патриот Российской империи должен без раздумий положить жизнь на борьбу с ними. Темные на службе у цветных? Потрясенно лепечу я. Их же уничтожают без суда и следствия. Не все темные одинаково темны. На губах старика возникает ироничная усмешка. Но как они вскрывают чужое сознание? Любой темный способен ощутить мысли находящегося рядом с ним человека. Кто-то погружается в чужой разум, как червь в яблоко, а кто-то лишь улавливает настроение. Это основная причина, почему темные находятся в империи вне закона. А власть они захватили, используя эту весьма полезную способность? «Именно так, Александр Игоревич, именно так». Хранитель одобрительно кивает – и улыбается в седую бороду. Потрясенно замолкаю и обдумываю услышанное. Запоздало понимаю, что темный в тоннеле читал меня, словно открытую книгу, и сжимаю челюсти до зубовного скрежета. «Значит, противостоять им невозможно?» – с горечью спрашиваю я. «Почему же?» – старик усмехается, поглаживая бороду. «Когда-то с этим неплохо справлялись светлые. Но они не появлялись на свет уже лет двести». «Быть может, мы не владеем информацией об их существовании», спрашивает старик и смотрит на меня все с той же ироничной усмешкой. «Как выявляют темных и светлых среди цветных?» Светлого вычислить практически невозможно. Их оружие, щиты и покровы могут принимать любой цвет радуги. Собственно, единственный способ понять, что перед тобой светлый, стать свидетелем того, как он меняет цвет покрова, например. С темными проще. Их магия черна, словно безлунная ночь, а тьму в глазах одаренного может узреть либо другой темный, либо инициированный цветной. «Они инициированный одаренный?» – спрашиваю я, подавшись вперед. «Исключено», – хранитель качает головой. «Именно поэтому инициация ареста всегда проходит в присутствии всех глав великих родов. Меня бросает в холодный пот. Радушки дознавателей были черны, как смола». Мне это не привиделось. На высшего одаренного я точно не тяну, на темного тоже, по крайней мере, так сказали дознаватели. А светлые могут увидеть чернь в глазах темных? Мой голос дрожит от волнения, и на этот раз никакие актерские таланты не способны скрыть эту дрожь. Высшие увидят точно. А вот насчет начинающих магов сказать ничего не могу, сообщает мне старик с неприкрытым лукавством в голосе если у вас живет надежда оказаться светлым то повспешу разочаровать вероятность этого стремится к нулю инициация покажет что вы потомственный ареста великого рода фиолетовых магов я снова вспоминаю черные глаза дознавателей и предложение стать темным полученное от незнакомцев в тоннеле и мне становится по-настоящему страшно боюсь я не за себя а себя неужели я темный